Глава 9. Сначала я очень испугалась. Подумала, что он бросится на нас и сейчас будет защищать свою территорию. Но пес оказался на удивление очень дружелюбным, несмотря на то, что посторонние люди вошли в его двор. «Арчи, а ну иди сюда!» Из дверей показался невысокий пожилой мужчина в бежевом фартуке. «Вы извините, пожалуйста, он слишком любвеобильный». «Охотник?» — одно слово. Мужчина держал подбежавшую к нему собаку за ошейник и жестом указал нам на дверь, показывая, что мы можем войти в дом. Мы последовали по указанному направлению и оказались в просторном холле с маленькими диванчиками и журнальным столом. Обстановка больше походила на офис, чем на жилой уютный дом. Почему-то сразу показалось, что это жилище холостяка. Женские руки тут не чувствовалось. Это немного огорчало меня, ведь я ждала для близняшек уютный теплый дом, пусть он был бы даже маленьким. Но, как говорится, хозяин-барин. Видимо, Чернову нравится такой минимализм. Нельзя судить о человеке лишь по его вкусу в интерьере. «Меня зовут Анатолий, я Дворецкий. Позвольте, я возьму ваши вещи». Мужчина взял у меня сумку и проводил нас в другую комнату, по всей видимости, зал. «Вы проходите, присаживайтесь на диван. Сейчас я позову Елизавету Федоровну. Это наша няня». Дворецкий усадил нас на большой диван и вышел из комнаты. Он сказал «Наша няня». «У Чернова есть еще дети?» — удивилась я. «Баба Люба только открыла рот, чтобы мне ответить, как вдруг в комнату вошел мальчик лет десяти. «Здрасте», — уверенно сказал он. Мальчик с ухмылкой осмотрел сначала нас с бабушкой, а затем близняшек. «Если вы к папе, то его, как всегда, нет дома. Можете уходить». Я растерялась от такой дерзости из уст ребенка и даже не знала, что ему ответить. Благо, в этот момент в комнату вошла женщина, По всей видимости, это была та самая няня. «Денис, как не стыдно! С гостями так не разговаривают!» одернула его женщина и подошла к нам. «Здравствуйте, я Елизавета Федоровна, няня Дениса». Елизавета Федоровна была женщиной зрелых лет, приятного вида. Она села в кресло напротив нас и с доброй улыбкой посмотрела на близняшек. «Здравствуйте. Я Арина. А это...» «Я знаю. Мне Дмитрий Сергеевич рассказывал про вас. Не переживайте за близняшек. Они попали в хорошие руки. Я работаю няней уже двадцать лет и знаю подход даже к таким маленьким крошкам». Елизавета Фёдоровна погладила по голове Соню и Машу. А они приветливо загулили ей в ответ. Я была рада, что близняшки так хорошо отреагировали на няню. Должно быть, они поладят. Я тут набросала в блокноте всякие полезные мелочи. На какие продукты у них аллергия, какие лекарства можно, какие массажи, ну и все такое. Я достала из сумки небольшой блокнот и протянула его няне. Но в любом случае, я всегда на связи. Звоните мне по любому вопросу, И в любое время суток. Елизавета Федоровна взяла блокнот и пробежалась глазами по страницам. «Это хорошо. Не переживайте, мы справимся». Еще около часа мы болтали с няней. Я рассказывала ей о девочках, а она пыталась подружиться с ними. Затем она показала нам детскую, подготовленную для Сони и Маши. Это была просторная комната со свежим ремонтом. В комнате стояли две детские кроватки, красиво застеленные постельным бельем с розовыми зайчиками. На полках было множество различных игрушек и детских книг. Было видно, что детей здесь ждали и основательно подготовились к их приезду. Это не могло не радовать. Мы вернулись в зал, где нас уже поджидал хозяин дома. «Здравствуйте, Арина!» Дмитрий Сергеевич подошел ко мне. «Ну как вам мой дом? Достойное жилье для ваших племянниц?» «Здравствуйте», — ответила я. «Да, дом хороший. И комнату для близняшек вы очень красиво оформили. Спасибо». Это Елизавета Федоровна постаралась. Она занималась подготовкой комнаты для детей. И как я сама не догадалась, что такой занятой мужчина явно не станет заниматься детской комнатой, а поручит это дело кому-то другому? Впрочем, это не так важно, ведь, судя по всему, дома он появляется редко, и детьми будет заниматься няня. А няня мне понравилась. Очень милая женщина, знающая толк воспитания детей. «Что ж», — продолжил Чернов, — «раз вы закончили, то можете ехать домой. Спасибо, что привезли детей». Этих слов я и боялась услышать. «Теперь мне придется оставить Соню и Машу здесь» и вернуться домой в пустую квартиру. Я надеялась пробыть в этом доме с девочками хотя бы до вечера. Но хозяин дома настойчиво давал понять, что мне уже пора. Когда я прощалась с близняшками, то не могла сдержать слез. Мне казалось, что я прощаюсь с ними навсегда. Баба Нюра успокаивала меня, говорила, что ничего страшного не произойдет, и завтра я снова приеду навестить их. Затем Дворецкий проводил нас к выходу, и мы поехали домой. В эту пустую квартиру, в которой еще вчера раздавался звонкий детский смех.